Страна переживает лучшее время в своей истории. В каком году ты сюда приехала? Во время Всемирной выставки. Париж в те дни был куда провинциальнее, хотя мне, конечно, показалось, будто я ощутилась в центре мира. После полуденное солнце заглядывало в окно боснословно дорогого номера в отеле Элизе. На столе было всё, чем славится Франция: шампанское, абсент, шоколад, сыры и духи с ароматом свежесрезанных цветов. За окном виднелась башня насящая теперь имя своего создателя Эйфеля. Он поглядел на огромную железную конструкцию. Не для того возвели этот кошмар, чтобы он и после выставки тут торчал. Надеюсь, его разберут на части как можно быстрее. Я могла бы ему возразить, просто чтобы дать ему возможность привести свои аргументы и выйти из спора победителем, но промолчала. А он продолжал говорить о прекрасной эпохе. Объёмы промышленного производства выросли втрое. На помощь крестьянину пришли машины, способные в одиночку выполнять работу десятерых сильных мужчин. Магазины ломились от товаров, и этому я была особенно рада. Совершенно изменилась мода. Так что у меня теперь был повод обновлять свой гардероб по меньшей мере дважды в год. Ты заметила? Даже еда стала вкусней. Ещё бы мне не заметить. Я начала заметно полнеть. И это мне совершенно не нравилось. Президент республики сказал мне, что количество велосипедов с 375.000 в конце прошлого века увеличилось до 3 млн. В дома провели газ и воду. Люди получили возможность уезжать из города на выходные. Потребление кофе увеличилось вчетверо, и у пекарен больше не выстраиваются очереди за хлебом. Да что же он? На конференции, что ли? Пожалуй, стоит зевнуть и вернуться к амплуа дурочки. Некогда военный министр, а ныне депутат Национальной ассамблеи Адольф Мессими поднялся с постели и стал надевать парадный мундир со всеми регалиями. Ему предстояла сегодня встреча с бывшими однополчанами, и он не мог появиться в офицерском собрании в штатском. У англичан, конечно, ужасный вкус, но в одном правы. Они скромнее нас. И на фронте носят свою жуткую бурую форму. Мы же считаем, что и умирать следует элегантно. И ходим в красных штанах и кепке, которые буквально кричат противнику: "Эй, я тут, цельтесь сюда. Вы что, не видите меня?" Он засмеялся собственной шутке, и я, чтобы сделать ему приятное, подхватила. Потом начала одеваться. Я давно избавилась от иллюзии и надежд. что кто-то полюбит меня такой, какая я есть. И теперь, вместе с данью восхищения и цветами спокойно принимала деньги. Это была плата за моё умение притворяться. Я была уверена, что окончу дни мои так и не познав любви. Но не всё ли равно. Любовь и власть стали для меня неразличимы. Но я, конечно, не была настолько беспечна, чтобы дать заметить это ещё кому-нибудь. Подойдя к миссис Я звонко поцеловала его в щёку. Лицо его было наполовину скрыто усами, такими же, какие носил мой неудачник муж. Он положил на стол пухлый конверт, набитый банкнотами в 1000 франков. "Пора уж тебе понять меня правильно. Раз уж мы говорим о прогрессе, я думаю, что мы все должны способствовать ему. Я получаю много, а трачу куда меньше". расценивая это как мой посильный вклад в стимулирование потребления. Миссими снова засмеялся свои шутки. Он искренне был убеждён, что я в восторге от его наград, усов и дружбы с президентом, о которой он не забывал упомянуть при каждой встрече. Если бы он понял, что всё это было с моей стороны сплошным притворством, что любовь, по крайней мере, моя любовь, не подчиняется никаким правилам, он непременно бросил бы меня, и я же осталась бы виновата. Он посещал меня не столько ради постельных забав. Ему хотелось чувствовать себя любимым, как если бы страсть женщины могла пробудить в нём ощущение собственной неимоверной значимости. Да, любовь и власть это одно и то же, и не только для меня. Месями вышел, и я принялась неторопливо одеваться. Следующая встреча у меня была поздно вечером в пригороде. Я успевала надеть лучшее своё платье и отправиться в Нью-Йорк, где самый верный возлюбленный купил на моё имя виллу. Я подумывала не попросить ли у него машину с шофёром, но побоялась, что он заподозрит меня в стежательстве. Конечно, я могла бы вести себя, скажем так, решительней. Он был банкиром с безупречной репутацией, благополучно женатым, и мне достаточно было бросить намёк, чтобы устроить настоящий праздник газетам. Они теперь интересовались исключительно моими знаменитыми любовниками и напрочь забыли о том, какой путь я прошла и чего мне это стоило. На суде я узнала, что в тот день была не одна. Некто сидел в вестибюле, делал вид, что читает газету и дожидался меня. Как только я вышла, он поднялся и незаметно двинулся за мною. Я же шла по бульварам прекраснейшего в мире города, смотрела на оживлённых день ото дня всё более нарядных посетителей в кафе. Насноющихся вокруг прохожих, ловила звуки скрипки, доносящиеся из окон и дверей наиболее изысканных заведений, и думала, что, пожалуй, жизнь была добра ко мне. И не нужно никого шантажировать. Достаточно умело вложить полученные подарки, и на будущее я обеспечена. К тому же, достаточно мне отдать на растерзание газетам хотя бы одного из моих любовников, и все прочие немедленно станут стороницей из боязни, что их связь со мной тоже станет достоянием публики. Мой банкир выстроил настоящий замок, чтобы, как он говорил, перебраться туда на склоне лет. Беда лага. Он был уже довольно стар, но никак не желал признать это и смириться. Я собиралась поехать к нему провести с ним дня два-три, катаясь на лошади, и к воскресенью вернуться в Париж. Прямоный подром Ланшан, чтобы продемонстрировать поклонникам и завистникам, что я по-прежнему прекрасная наездница. Но пока не стемнело, отчего бы не выпить ромашкового чаю. Я села за столик на открытой веранде какого-то кафе, и люди тут же начали поглядывать на меня, потому что лицо моё и фигура красовались теперь на почтовых открытках, доступных в любом киоске. Я сделала вид, что погружена в свои мысли, и что у меня есть занятия поинтереснее, чем замечать всеобщее назойливое внимание. Но не успела я спросить себе чашку чаю, Как незнакомый мужчина приблизился ко мне и сделал комплимент моей красоте. Как обычно в таких ситуациях я светски улыбнулась, поблагодарила и отвернулась, но мужчину это не смутило. Вам нужна добрая чашка кофе. И вы живёте. Он говорил по-французски с заметным акцентом, голландским или немецким. Я не ответила. Он сделал знак гарсону. Чашку ромашкового чая, пожалуйста, попросила я, когда тот подошёл. Он улыбнулся мне и прикоснулся к шляпе, словно откланяясь. Но оказалось, что это всего лишь приветствие. Спросил, нельзя ли на минуту присесть за мой столик. Я ответила, что мне хотелось бы побыть одной. Такой женщине, как Матахари, не пристало быть одной, сказал незнакомец. И то, что он узнал меня, затронуло во мне струнку, которая отзывается почти в каждом человеке. Счастье. Вероятно, вы ещё не нашли того, что ищете, продолжил он. Вы уже признаны самой элегантной женщиной Парижа. Я своими глазами читал это недавно в каком-то журнале. И теперь вам почти не к чему стремиться и нечего хотеть, не правда ли? И жизнь ваша вот-вот станет невыразимо скучна. Я знала, что от подобных поклонников так просто не отделаться. Но откуда ему известно, что пишут обо мне в дамских журналах? Может быть, стоит дать ему шанс? тем более, что ехать в Нью-Йорк ещё рано. Но ну, так как вам ещё удаётся отыскать в своей жизни что-нибудь новое, настаивал он. Разумеется. Я смотрю на себя и всякий раз открываюсь себе с новой стороны. Разве есть что-нибудь интереснее этого? Больше не спрашивая разрешения, он просто пододвинул стул и уселся за мой столик, и когда официант принёс мне чай, заказал большую чашку кофе. Грядёт кризис, продолжал он. Франции будет очень трудно справиться с ним. Совсем недавно я выслушала противоположный прогноз. Похоже, в наши дни всякому мужчине есть что сказать по поводу экономики, а меня эта тема не интересует абсолютно. Но я решила немного поиграть с ним в его игру. И слово в слово, будто погугай, повторила всё, что Мессими говорил мне по поводу прекрасной эпохи. Если мой собеседник и удивился, он никак себя не выдал. Я говорю не только об экономике, но об общем упадке, о личностном распаде, о кризисе духовных ценностей. Как вам кажется, люди уже привыкли к этой штуке, к для беседны расстоянию, которое американцы притащили на парижскую выставку и которое уже заполонило Европу. Миллионы лет человек говорил только с теми, кого мог увидеть. Внезапно за какие-то 10 лет ему разделяют видеть и говорить. Нам кажется, будто мы легко осваиваем новинки. Но мы не замечаем, какое огромное влияние они оказывают на нас. Наше тело не успевает к ним привыкнуть. В результате, когда мы говорим по телефону, мы впадаем в состояние, схожее с религиозным трансом. Мы слышим и видим удивительные вещи о нас самих. Подошёл официант со счётом. Мой собеседник умолк, ожидая, пока тот не отойдёт на некоторое расстояние. Я уверен, что у вас огорчает обилие офишек. где всякая вульгарная голая танцовщица называет себя приёмницей великой Матыхари. И так во всём. Никто не желает понимать. Ещё греческие философы. Простите, я не утомила вас. Я качнула головой, и он продолжал. Оставим греческих философов грекам. Всё, что они говорили тысячи лет назад, верно до сих пор. Нигде не происходит ничего нового. На самом деле, я хотел бы сделать вам одно предложение. Ещё один Меланхолично подумала я. Поскольку здесь к вам уже не относятся с тем почтением, какого вы заслуживаете, быть может, вы не отказались бы предстать перед публикой в городе, где ваше имя уже прогремело и где вас считают одной из величайших балерин современности. Я имею в виду город, откуда я приехал, Берлин. Это было чрезвычайно заманчивое предложение. Если хотите, я могу представить вас своему импресарио. Но мой собеседник перебил меня. Я предпочёл бы договариваться напрямую, вашим прессарию. Мы немцы, да, впрочем, как и ваши французы, не особенно любим иметь дело с этой нацией. Я никогда не понимала, как можно испытывать к людям неприязнь из-за их религии. Я видела, как относились к евреям, а в бытность мою наяву мне рассказали о страшной резне, устроенной людьми, молившимися Богу без лица. Они поклонялись священной книге, утверждая, будто книга это какому-то их пророку, чьего имени я тоже не запомнила, продиктовал ангел. А однажды мне подарили книгу под названием Коран, просто чтобы я могла полюбоваться арабской каллиграфией. Но мой муж, обнаружив подарок, попросту приказал прислуге сжечь его в печи. Я и мои партнёры будем рады должным образом отблагодарить вас, сказал мой собеседник и назвал сумму. Я спросила, сколько это будет во франках, и услышанное меня почти испугало. Подмывало немедленно сказать да, но даме не следует так быстро соглашаться. В Берлине вам воздадут все почести, которых вы лишены здесь. Париж всегда был жесток к своим детям, в особенности к тем, кто уже приелся ему. Сам того не желая, он попал в больное место. Эти самые мысли крутились у меня в голове, пока я шла по бульварам. Я вспомнила день у моря и Габреля Острюка. Неприятно, конечно, что этот договор будет заключён в обход моего импресарио. Но теперь главное постараться не спугнуть удачу. Я подумаю, сухо бросила я. Прощаясь, он назвал мне гостиницу, в которой остановился, и сказал, что будет ждать моего ответа до завтра, а потом вернётся в Берлин. Из кафе я отправилась прямиком к Острюку. Действительно, афишки и листовки с именами людей Только только пришедших к славе повергали меня в глубокую печаль. Ну что делать? Я не могла повернуть время вспять. Астрюк принял меня со своей обычной галантностью, словно для него я была важнее всех прочих клиентов. Я пересказала ему беседу в кафе и добавила, что вне зависимости от того, как всё обернётся в Берлине, он свои комиссионные получит. Он спросил только, что прямо сейчас? Я не вполне поняла, что он имел в виду. Мне показалось, что он как-то непривычно сух со мною. Да, прямо сейчас, пока мне ещё есть что показать публике. Астрюк кивнул, соглашаясь с этим доводом, и пожелал мне счастья. Потом сказал, что ему не нужно никаких комиссионных и что, возможно, для меня пришла пора начинать откладывать деньги, да и на тряпки тратить поменьше. Я сказала, что он прав. Не подумала, что, наверное, он ещё не совсем пришёл в себя после провала его театрального проекта. Должно быть, он был на грани банкротства. Но как Острюк мог не понимать, что поставив в весну священную с плагиатором нежинским в главной партии, он сам накликал бурю, которая в щепки разнесёт построенный им корабль. На следующий день я дала знать моему берлинцу, что принимаю его предложение, но прежде перечислила ему несколько требований, мне самой показавшихся довольно безумными. Я готова была пойти на попятный, если бы он их отверг. Но к моему изумлению он просто назвал меня оригиналкой и сказал, что все настоящие артисты склонны к причудам, а потому он согласен.